Меня повесить мало. Кристина утешала его. Но Все это произошло так быстро, милый. Кого угодно могло сбить с ног. Нет, честно говорю тебе, Крис, когда я об этом думаю, мне кажется, что я схожу с ума. И какое ужасное время должно быть пережила ты. Боже, какая пытка! Она улыбалась. Да на самом деле улыбалась. Как чудесно было видеть ее лицо, уже не отсутствующее, не застывшее, а нежное, счастливое, полное заботы о нем. Он подумал, мы оба снова живем. Остается сделать только одно. Он решительно сдвинул брови. Несмотря на нервность и сумятицу мыслей, Он теперь чувствовал себя сильным, освобожденным от туманной иллюзии, готовым действовать. Отсюда мы должны уехать. Слишком глубоко я завяз, Крис. Слишком глубоко. Здесь мне на каждом шагу все напоминало бы о том, как я обманывал людей. И, может быть, меня бы потянуло опять. Нам легко будет продать практику. И...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 Я лежал и думал все о том же, о Хэмптоне, который приглашал меня работать с ним в компании, и вдруг мне пришло в голову, почему бы не учредить настоящее сообщество. Так делают врачи в Америке. Стилман постоянно хвалит эту систему, хотя сам он не врач. Но у нас в Англии она еще как-то не привелась. Понимаешь, Крис... Даже в самом маленьком городке можно открыть клинику, подобрать небольшую группу врачей, где каждый делал бы свое дело. Теперь слушай, дорогая, вместо того, чтобы связываться с Хэмптоном, Айвори и Фридманом, почему бы мне не привлечь Дэнни Хоупа и образовать настоящую честную компанию? Дэнни возьмет на себя всю хирургическую часть, ты знаешь, какой он отличный хирург. Я терапевтическую, а Хоу будет нашим бактериологом. Здесь выгодно то, что каждый из нас будет специализироваться в своей области и, так сказать, вносить свои знания в общий фонд. Ты, может быть, помнишь все, что говорил Дэнни, и я тоже относительно нашей бессмысленной системы вольной практики. О том, что такой врач предоставлен самому себе, должен один ковылять своей дорогой, неся все на своих плечах» ведь это немыслимо. Ответ один, и ответ совершенно правильный. Коллектив врачей. Это будет звено между государственным лечением и практикой врачей-одиночек. Потому только что наши крупные врачи желают все удержать в своих руках, у нас до сих пор еще нет коллективов. Разве не замечательно было бы, если бы нам удалось учредить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 Если бы ты знал, как я люблю тебя таким, мы точно все начинаем сначала. Я счастлива, мой милый, счастлива. Мне многое надо искупить, — мрачно сказал Эндрю. Я был глупцом. Нет, еще кое-чем похуже. Он сжал лоб руками. Не выходит у меня из головы бедный Гарри Видлер... Я не хочу забывать о нем, пока не сделаю чего-нибудь в искупление этой своей вины. Он вдруг застонал. Да, Крис, я виноват не меньше Айвари. Слишком легко я выпутался. Это несправедливо. Но я буду работать, как волк, Крис. И я надеюсь, что Дэнни и Хоуп согласятся работать вместе со мной. Ты знаешь их взгляды. Дэнни до смерти хочет ринуться снова в треволнение практики. Хуп! если бы ему предоставили небольшую лабораторию, где он, изготавливая для нас сыворотки, сможет между делом заниматься и своей собственной работой, он пойдет за нами куда угодно. Эндрю вскочил с постели и с прежней порывистостью начал ходить взад и вперед, обуреваемый радужными надеждами на будущее —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 самое чудесное местечко, какое ты когда-либо видела. Если я сумею убедить Стилмана принять Мэри, А я не только буду доволен, я почувствую, что сделал что-то настоящее. Кристин решительно сказала. Мы поедем, как только ты будешь готов. Одевшись, Эндрю сошел вниз, написал длинное письмо Дэнни и второе Хоупу. У него было сегодня только три необходимых визита, и по дороге он отправил письма. Затем, после легкого завтрака, они с Кристин поехали уиком. Несмотря на то, что нервы у Эндрю были еще взвинчены, поездка его развеселила. Он более чем когда-либо чувствовал, что счастье внутри нас, и, чтобы не говорили циники, не зависит от мирских благ.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 тысячу фунтов в год. Когда же добился такого заработка, он тотчас удвоил намеченную себе цифру. Но когда этот предел был достигнут, он им не удовольствовался, и так продолжалось все время. Он хотел все большего и большего. Это в конце концов погубило бы его. Украдкой он посмотрел на Кристин. Как она должна быть страдала по его вине. Но если он нуждался в подтверждении того, что теперь принял здравое решение, ему стоило только посмотреть на ее преображенное, сияющее лицо. Оно не было больше красиво, потому что на нем лежал след жизненных тревог, темные круги под глазами, легкая впалась щек, когда-то таких крепких и румяных. Но это лицо всегда оставалось ясным и правдивым.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 Клиника Белвью была расположена в очень живописном месте на небольшом плоскогорье. Несмотря на то, что с севера его защищали горы, отсюда открывался вид на обе долины. Стилман принял их сердечно. Этот сдержанный и замкнутый человек редко выражал энтузиазм, но в доказательство того, что приезд Эндрю ему приятен, он показал им свое создание во всей его красоте. Клиника была небольшой, но, несомненно, образцовой. Два боковых крыла соединялись с средним зданием, где помещалось управление. Над вестибюлем и конторы расположен был прекрасно оборудованный лечебный кабинет, южная стена которого вся была из специального стекла. Такое же стекло было во всех окнах. Отопление и вентиляция представляли собой последнее слово техники. Эндрю осматривал здание с его новейшими усовершенствованиями и невольно сравнивал с ветхими, построенными сотни лет назад лондонскими больницами и теми старыми, плохо оборудованными жилыми домами, которые изображали собой лечебницы. Показав все гостям, много угостил их чаем. И за чаем Эндрю стремительно изложил свою просьбу. Я терпеть не могу беспокоить людей просьбами, мистер Стиллман. Кристин не могла не улыбнуться, услышав эту почти забытую фразу. Но мне бы хотелось знать, не можете ли вы поместить здесь одну мою больную? Начальная стадия туберкулеза. Вероятно, потребуется пневмоторакс. Видите ли, это дочь моего большого приятеля, дантиста, и там, куда я ее устроил... Она не поправляется. Что-то вроде улыбки засветилось в бледно-голубых глазах Стилмана. «Неужели вы хотите направить ко мне свою пациентку? Здешние врачи не делают этого, не в примерах американским коллегам. Вы забываете, что здесь я шарлатан, открывший мнимый санаторий, что-то вроде знахаря, который заставляет своих больных ходить босиком по росе» а на завтрак есть одну только тертую морковь. Но Эндрю не улыбнулся. «Я вовсе не шучу, мистер Стилман. Я очень серьезно прошу вас об этой девушке. Я... я очень тревожусь за нее. Ну, боюсь, у нас все занято, друг мой. Несмотря на антипатию ко мне вашей медицинской братье, у меня имеется длинный список ожидающих очереди — — Странно. — Стилман наконец усмехнулся. — Люди, не слушая докторов, желают у меня лечиться. — Жаль. — пробормотал Эндрю, для которого отказ Стилмана был большим разочарованием. — Я надеялся, если бы я мог поместить сюда Мэри, это было бы для меня большим облегчением. Здесь у вас...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 Вы видите, я великодушен. Когда это нужно, я не отказываюсь иметь дело с людьми вашей профессии. Почему вы не смеетесь, мои шутки? Ну, хорошо. Хотя вы лишены чувства юмора, вы много просвещеннее, чем большинство ваших коллег. Сейчас подумаем, как быть. На этой неделе у меня нет свободных комнат. Привозите свою больную в среду на будущей неделе — Я обещаю вам сделать для нее, что могу. Эндрю даже покраснел от радости. — Я не знаю, как и благодарить вас. — Так и не благодарите, и не будьте слишком вежливы. Вы мне больше нравитесь, когда у вас такой вид, как будто вы сейчас начнете швырять в людей, чем попало. А что, миссис Мэнсон, он когда-нибудь швыряет вас с посудой?» У меня есть в Америке один большой приятель, владелец 16 газет, так он всякий раз, когда выходит из себя, разбивает пятицентовую тарелку. Ну и однажды случилось, что...» Стилман начал рассказывать длинную, по мнению Эндрю, ничуть незанимательную историю. Когда они ехали домой по вечерней прохладе, Эндрю сказал Кристин. «Ну, по крайней мере, одно дело улажено, Крис» с моей души свалился большой камень. Я убежден, что здесь самое подходящее место для Мэри. Молодец этот Стилман. Он мне страшно нравится. На вид невзрачен, но внутри закаленная сталь. Интересно, могли бы мы, Хоуп, Дэнни и я, открыть такую клинику в миниатюре? Безумная мечта, да? Но знаешь, что мне приходит в голову? Если Дэнни и Хоп согласятся работать со мной, и мы махнем в провинцию, мы можем устроиться вблизи одного из угольных районов и опять займусь своими исследованиями. Как думаешь, Крис? Вместо ответа она наклонилась к нему и, угрожая безопасности на проезжей части, крепко поцеловала его.